Глава тридцать пятая Сейчас Я молчу о том, что увидела на протяжении целого дня. Утром он это заметил. Когда он подошел ко мне, чтобы поцеловать, я отвернулась. Он все равно это сделал, настойчиво повернув мою голову. Так странно, что у меня нет никаких эмоций на этот счет. Но где-то внутри меня сидит обида за измену. Он предал меня. И это после того, как мы говорили о нашей свадьбе и детях. Я верила ему, теперь доверия нет. Откуда ему взяться? Оно словно испарилось за несколько секунд. Когда он возвращается вечером, я больше не выдерживаю. Грант, нам нужно поговорить. Мы уже поужинали. Я стою рядом с раковиной, составляю посуду в посудомоечную машину. Грант всё ещё сидит за столом. глядя в свой телефон. Да, детка, он поднимает голову и смотрит на меня. Я всматриваюсь в черты его лица. Он не похож на других мужчин, с которыми я встречалась до него. Черты его лица мягкие, когда он улыбается или когда удовлетворен, но чаще всего его улыбка что-то скрывает. Именно это я полюбила в нём и согласилась выйти за него замуж. Мне нравилась его загадочность, его скрытые желания, которые я постепенно узнавала. Но что-то изменилось. Я словно поняла, что никакой тайны нет, он просто такой. Не зная, как начать этот разговор, я медлю. Как начать? Но я весь день к этому готовилась. Я стою рядом с вещами, которые мне могут понадобиться. Мысленно отмечаю то, что наконец-то Об этом стала задумываться. Раньше этого не было. Я смотрю на столешницу, убеждаюсь, что рядом с коварада ваза и нож. Лекси, ты меня пугаешь. Я поднимаю на него глаза. Вчера, когда ты был в душе, я залезла в твой телефон, и не спрашивай, зачем я это сделала. Он остаётся совершенно спокойным. Так делают все женщины. И что ты там нашла? Я смотрю прямо в его глаза. Он знает, что, но ждёт, что я скажу это вслух. Как долго это продолжается? Он не двигается. Что ты нашла, любимая? Ты, Винс и Хиллари. Как долго это продолжается? Гранд поднимается с места и медленно подходит ко мне. Я отступаю на пару маленьких шагов, и он это замечает. Это было Не говори, что это было до меня. Я и не собирался. В его голосе звучит отчаяние, в которое раньше я верила. Прости, Лекси. Это был просто секс. Я хотел это попробовать. Тебе нравятся мужчины? Вспоминая, как он целовал Винса и как они не отрывались друг от друга, пока Хиллари наслаждалась этим шоу. Ответ на это очевиден. Я не гей. Грант качает головой. Это нормально. Я не гей, упорно твердит он. Тогда ты бисексуал? Какая разница? Какая разница, переспрашиваю я. Мне было бы это неважно, если бы я только знала, Грант. Я выхожу замуж за человека, которого не знаю, или за человека, который мне изменяет. Мне не важно, с кем ты это делаешь: с мужчиной, с женщиной или с обоими. Ты изменяешь мне. Вот что важно. Этого больше не повторится. Я устала качать головой. Это я слышала сотни раз. Грант, ты сделал мне больно. Ты всегда делаешь мне больно. Алексей, это слишком сложно, чтобы объяснить. Нет в этом ничего сложного. Ты мне изменяешь, и я тебя не прощаю. Что ты хочешь этим сказать? Он вновь приближается ко мне. Я устала. Ссоры стали неотъемлемой частью нашей жизни, а это неправильно. Так жить невозможно, объясняю я. Невозможно. Мы перестали друг друга понимать. Мы планируем свадьбу, чёрт возьми, Гранд повышает голос. Я смотрю на него несколько секунд. Моя рука интуитивно тянется к ручке сковороды, стоящей рядом с раковиной. Возможно, это свадьба, ошибка. Глаза Гранта наливаются кровью. Он замечает, как я тянусь к сковороде. Ты хочешь ударить меня, Алексей? Я хочу себя защитить. Он резко хватает меня за руку и трясёт. Перестань делать из меня монстра. Теперь ещё и извращенца. Ты вечно ищешь повод, чтобы бросить меня. Ты и есть монстр, заявляю я, глядя ему в глаза. И я не выйду за тебя. Он толкает меня. Я бы могла удержаться, если бы не полы длинного халата, в которых я запутываюсь во время падения. И это не самое страшное. Я бы просто упала, но халат мешает приземлиться на пол обычным способом. В итоге я лечу в бок и ударяюсь головой об угол кухонной стойки. Голову пронзает острая боль. Упав, я ничего не вижу. Я моргаю, но по-прежнему ничего не вижу. Затем чувствую, как по лицу что-то течёт. Приложив руку к месту удара, я ощущаю что-то липкое на пальцах. В нос ударяет запах железа. "Лекси, боже мой!" это голос Гранта, но я его не вижу. Перед глазами всё ещё темно. Дальше происходит то, что никак не вырисовывается в моей голове. Я вижу ещё один силуэт. и раскрытую заднюю дверь на кухне. Какой ты имеешь право врываться в мой дом, кричит Грант. Я размажу твою голову, если ты не уберёшься отсюда. Это Блейк. Боже мой, это его голос. Он всё видел в это чёртово окно. Это не твоё дело, продолжает кричать Грант. Убирайся. Ты видишь, она упала. Да, я видел, как ты толкнул её. Они кричат что-то ещё. Кажется, кровь течёт ещё сильнее, и мне становится плохо. Прислонившись к тумбе, я стараюсь сфокусировать свой взгляд на происходящем. Я свидетель, и я вызываю полицию. Грант бросается на Блейка, но Блейк справляется с ним и уводит из кухни. После непродолжительного времени и криков в гостиной раздаются звуки открывающиеся И захлопывающиеся двери. Через несколько секунд на кухню врывается Блейк. Он садится рядом со мной и осматривает мою голову. Боже мой, я вызываю скорую помощь. Нет. Я кладу руки на его запястье. Я в порядке. Это просто сильный удар. Ты шутишь? Ты немедленно должна на него заявить. Блейк, где он? Блейк сжимает челюсть до хруста. Я выгнал его. Он уехал. Не похож на Гранта. Что ты сделал? Пригрозил. Он уехал, и ты в безопасности. Он помогает мне встать, затем хватает кухонное полотенце и мочит под краном. Приложив его к моему лбу, Блейк долго смотрит на меня. Ты вся в крови. Позволь мне отвезти тебя в больницу. Нет. Почему ты сопротивляешься? Злится Блейк. И давно он тебя бьёт. Он не всегда такой. Господи, от бессилия и злости Блейк запрокидывает голову. Лекси, тут синяк. Ты ведь не падала, верно? Я молчу, и это злит его ещё больше. Я не могу понять. И не поймёшь, отвечаю я. Это сложно. Он молча наблюдает за мной. Осторожно вытерев моё лицо, он берёт меня за руку. Едем в больницу. Прошу тебя, тихо говорю я, если хочешь, я постараюсь тебе объяснить, но не сейчас. Дай мне время, чтобы он вернулся и снова тебя избил. Нет. Хорошо, хорошо. Он тяжело дышит, расхаживая вдоль кухни. Тогда я уведу тебя отсюда. Ты ляжешь спать у меня. Что? да, обрывает Блейк. Только так я согласен подождать до утра и не заявить на твоего жениха. Ладно, соглашаюсь я. Тогда идём. Он приводит меня к себе и с трудом сдерживает ярость, накладывая пластырь мне на лоб. Я прикрываю повреждённое место волосами, почти незаметно, говорю я. Блейк внимательно смотрит на меня. Мы сидим на диване, который всё ещё покрыт защитной плёнкой и шуршит под нами. Свет исходит лишь от стоящей на полу небольшой лампы. Ты всегда так делаешь, верно? Лишь бы было незаметно. Блейк. Нет, Лекси. Посмотри на меня. Он осторожно берет меня за подбородок. Сколько это продолжается. Он не бьет меня. Спустя несколько секунд признаюсь я. По крайней мере, не так, как ты себе это представляешь. Иногда, когда мы ссоримся, он либо сильно сжимает мою руку, либо толкает. Но это никогда не были кулаки или что-то ещё. Это пока, произносит Блейк, скрестив пальцы. Дальше будет и это. Не будет, возражаю я. Я не выйду за него, поэтому он так разозлился. Я киваю. Я нашла в его телефоне видео, на котором он мне изменял со своими коллегами. Коллегами видео было несколько. Нет. Видео было одно, а человек несколько. Брови Блейка взмывают вверх. Ого, ничего себе. Да, я любила человека, которого совершенно не знала. Ты говоришь любила. Блейк кладёт руку на моё плечо. Да? А любила ли я вообще? Он долго молчит, глядя перед собой. Всё это странно. В такой момент моей жизни, рядом со мной именно Блейк. Если терпела, то любила, делает он невесёлый вывод. Сейчас я думаю, что это другое, что-то такое абьюзивное. Он подавлял тебя морально и заставлял думать, что без него ты никто. Я поворачиваю голову и смотрю на Блэйка. Неужели я такая тряпка? Мной так легко помыкать? Вздохнув, он удобнее устраивается на диване и привлекает меня к себе. Нет, это не так. Вспомни, как ссорились мы. Ты не давала мне спуску. Я улыбаюсь сквозь слёзы, устроившись на его груди. Я была совсем другой. Нет, возражает Блейк, гладя меня по руке. Это сейчас ты другая. Тогда ты была собой. Я задумываюсь над его словами. Неужели он прав? Голова гудит, а успокаивающее поглаживание Блейка И его тепло меня расслабляет. Я медленно проваливаюсь в сон, желая, что когда проснусь, то обнаружу, что это был всего лишь кошмарный сон. Но это был не сон, всё на самом деле. Я понимаю это, когда просыпаюсь на большой кровати в светлой спальне. Похоже, я уснула на блейке, и он отнёс меня сюда. Откинув покрывало, я обнаруживаю на себе тот же халат, что был на мне вчера. Ворот запачкан кровью, но Блейк не решился снять с меня его, ведь под халатом ничего нет. Голова раскалывается от боли. Я едва нахожу равновесие, когда встаю на ноги. Рассечение на лбу небольшое и быстро заживёт, но оно стало последней каплей. Спустившись вниз, я иду на запах кофе на кухню. Она оказывается пустой, но на столе меня ждёт кофейник и чашка. Налив себе кофе, я прохаживаюсь по кухне, а затем по гостиной. Я не впускаю в голову мысли. Это был сон, всего лишь кошмар. Блейк видел, как Грант сделал мне больно. Он, опустив голову, я прикусываю нижнюю губу до боли. Какой это ужас. Как долго я готова была терпеть? Ради чего? Разве это любовь? Внезапно меня отвлекает от мыслей подъехавшая к дому чёрная машина. Сначала мне кажется, что я брежу. Почему Шейн приехал к Блейку? Услышав шаги позади, я оборачиваюсь. Блейк стоит в дверях и смотрит на меня. У тебя даже нет пароля на телефоне. Я нашёл там номер Шейна, потому что видел, как он часто бывает у тебя. Он подходит ближе, протягивая мне мой телефон. Ты не замечаешь такие вещи, но они происходят. У тебя нет пароля на телефоне не просто так. Его ставят все, не только потому, что хотят что-то скрыть. Это обычный метод безопасности. У тебя его нет. Это всё гранд. Блейк, это уже бред. Раскрой глаза, Лекси, настаивает он. Посмотри на себя со стороны. Я не собираюсь с ним спорить. Мне очень больно. В этот момент раздаётся дверной звонок, и Блейк спешит открыть. Шейн стоит на пороге, а рядом с ним Лили. "Проходите", говорит Блейк, махнув им. Шейн смотрит на меня, затем на Блейка. "Ты изменился". Блейк кивает, слегка улыбнувшись. Они пожимают друг другу руки. Лили подходит ко мне и замечает на лбу пластырь. "Боже, всё в порядке?" Скажи им, настаивает Блейк. Ты запретила мне вызывать полицию, но я посмел позвонить твоим друзьям. Прости, Лекси, но нельзя молчать. Он бьёт тебя, верно? дрожащим голосом спрашивает Лили. Все эти синяки? Ты не ударялась? Я бросаю взгляд на Блейка, который запрокидывает руки за голову, сжав пальцы. Шейн подходит к нам. Лекси, Я смотрю на своих друзей. Мои губы начинают дрожать. Кивнув, я глотаю слезы. Это происходило нечасто. Боже мой! Грант? В ужасе выпаливает Шейн. Я догадывалась. Тихо шепчет Лили. Догадывалась, но боялась сказать вслух. Думала, а вдруг я ошибаюсь? Но что-то мне подсказывало, что это правда. Я должна была спросить раньше. Я крепко держу ее за руку. Не вини себя. Шейн всё ещё переваривая, смотрит на нас всех. Что вчера произошло? Блейк подходит к нему. Я расскажу так, как видела это со стороны.